Бац, хлопнула дверь. На чердаке со старых письменных столов и книжных шкафов взметнулась пыль. Две старушки навалились на дверь чердака, стараясь запереть её покрепче. Казалось, у них над головами взмыло вверх тысяча голубей. Старушки согнулись точно под тяжкой ношей, чтобы их не задели громко хлопающие крылья, потом выпрямились, удивлённо раскрыли рты. "Нет, это не голуби, это от страха оглушительно стучат их собственные сердца". Стараясь перекричать этот гром, они заговорили: «Что мы наделали, бедный мистер Котрмейн! Мы, наверное, его убили, и, наверное, кто-нибудь это видел и погнался за нами. Давай посмотрим». Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули в затянутые паутины чердакное окно. Внизу, озаренные солнцем, по-прежнему росли дубы и вязы. Точно и не случилось страшного несчастья. Мальчишка прошел мимо по тротуару, вернулся. Ещё раз прошёл мимо и задрав голову, посмотрел вверх. На чердаке старушки взглянули друг на друга, будто пытались разглядеть свои лица в быстром ручье. Полиция. Но внизу никто не барабанил в входную дверь, никто не кричал именем закона. Что это за мальчишка? Дуглас. Дуглас Сполдинг. Батюшки мои, это он пришёл попросить нас прокатить его на зелёной машине. Он ничего не знает. Наша собственная гордыня нас погубила. Гордыня и эта электрическая штуковина. И тот ужасный коммовый жор из Гампортфолса. Это он во всём виноват со своими уговорами. Уговоры, разговоры. Точно тёплый дождик стучит по крыше. Ему вдруг вспомнился другой день, другой полдень. Они сидят на своей увитой плющом веранде, обмахиваются белыми веерами, а перед ними полные тарелки прохладного, вздрагивающего лимонного желе. И вот из слепящего солнечного блеска сверкающая, великолепная, точно карета сказочного принца, возникла зелёная машина. Она скользила. Она что-то на шёпотала, ласково, точно морской ветерок, изящно, словно кленовый лист, свежее, словно ключевая вода. Она мурлыкала, как кошка. величаво выступая в знойных полуденных лучах, а в машине камеевижор изгам портфолса, его напомаженную голову осеняет панама, машина на резиновом ходу, она мягко и ловко скользит по выжженному солнцем до бела тротуару, вот она жужжа подлетает прямо к нижней ступеньке крыльца, вихрем разворачивается и замирает. Выскочил камеевижор, поскорее надвинул панама на лоб, спасаясь от солнца, в тени широких ее полей блеснула улыбка. Меня зовут Уильям Тара. А это, он нажал грушу, раздался отрывистый лай. Это сигнал. Он приподнял чёрные, блестящие как шёлк подушки. Здесь аккумуляторные батареи. Пахло свежестью, как после грозы. Вот стартер. Сюда ставят ноги. Это тент, защита от солнца. А всё вместе зелёная машина.